В какой губернии ваше имение?» в симбирской неужели удивилась девушка я недавно приехала оттуда я долго жила под симбирском в одном уездном городишке с бабушкой И что же это за городок мужчина смотрел на нее с любопытством н прекрасные места волга лес еще бы не прекрасные. — Да лучше тех мест ничего на свете нет. Я там родился. — Правда? Удивлению Таси не было предела. — Правда. Под «Н» находится мое имение. Мой отец тоже родом оттуда. А я родилась в гарнизоне. Даже не помню, где. Мы постоянно переезжали. Я влюблён в родные места. Они прекрасны зимой и летом. «Имение у меня замечательное!» Он с жаром стал рассказывать о природе вокруг его имения, о большом липовом парке, посаженном еще его дедом, о своих крестьянах, озере, лесе. Тася заслушалась и на время отвлеклась от мыслей о Михаиле. Серж все больше нравился девушке. Его спокойная ненавязчивость, элегантность, понимание Тасяного двусмысленного положения импонировали ей. Где-то внизу стали бить часы. Двенадцать раз. — Уже полночь, а Михаила нет. Серж ничего не ответил, пребывая в таком же недоумении. Постепенно Тася стала клевать носом и незаметно задремала. Очнулась Тася от петушиного крика. Встрепенулась, удивленно вскрикнув. В оконце брежил поздний рассвет. «Боже, уже утро!» Она вскочила. Серж тоже проснулся. Сладко потянулся, будто не на стуле спал, а на мягкой перине среди подушек из лебяжьего пуха. «Чего же мы сидим?» Тася заметалась по комнате, впопыхав, надевая салоп. — А куда вы собрались? — спросил Серж, недоуменно пожимая плечами. Только теперь Тася поняла весь ужас своего положения. Она провела ночь наедине с мужчиной на постоялом дворе. Но это еще полбеды. Об этом, может, никто из знакомых не узнает. Но как она вообще вернется домой? Что скажет родителям? Нечего тешить себя надеждами. С Михаилом ничего не случилось. Он просто посмеялся над нею, предал, бросил. Тася потерянно примостилась на кровать, уставившись перед собой полными слез глазами. К утру комната остыла, и при тусклом свете, пробивавшемся сквозь окно, выглядела Уныло, потемневший от времени некрашенный деревянный потолок, свисавшая с него паутина, щербатый, стертый пол, несвежее белье на кровати, грубая скатерть на столе с пятнами воска от свечи. Тася не выдержала и заплакала. — Какая же она наивная глупая дурочка! Как легко и просто ее обманули! Что же теперь делать? Было так жалко себя, что хотелось выть. Серж изменился в лице. Оно приобрело сочувственное выражение. — Таис, не убивайтесь вы так! — срывающимся от жалости голосом произнес он и подсел к ней на кровать. Тася пребывала в таком состоянии, что не обратила внимания на тесное соседство. От искреннего сочувствия она разрыдалась еще больше уткнув лицо в свои колени. Серж сначала развел в беспомощности руками, затем легонько обнял девушку за плечи. «Таис, все поправимо!» «Ничего не поправимо!» дернула плечами Тася, но мужские руки скидывать не стала. Под ними было тепло и уютно, и хотелось еще большего участия, еще больше добрых, успокаивающих слов. «Все ужасно! Как я теперь вернусь к родителям? Михаил опозорил меня!» «Не возвращайтесь!»